Книге, появившейся в текущем году под этим заглавием в Англии и принадлежащей Перу довольно известной на Западе писательницы приложено предисловие, в котором рассказаны все обстоятельства, вызвавшие обнародование этих писем. Автор книги сообщает прежде всего, что ни она, не диктовавшие эти письма «Ха», никогда не принадлежали к спиритам, Сама Баркер со спиритической литературой была совсем незнакома и к вопросу о потусторонних переживаниях относилась с полным равнодушием, никогда в мыслях не останавливаясь на них. Во время своего детства она участвовала несколько раз в механическом писании с помощью планшетки, причем получались такие банальности, которые не вызывали в ней никакого интереса. Позднее, в присутствии одной медиумистичной личности, она... Пробовала несколько раз автоматическое письмо, но не заинтересовалась им и не придала этим записям никакого значения. Была много лет тому назад, по настоянию друзей, на спиритических сеансах, но осталась совершенно равнодушной к этой области психических исследований. За несколько месяцев до появления посмертных писем х ее попросили участвовать в механическом письме с помощью планшетки. Содержанием письма было предсказание пожара в доме, где она жила, которое с точностью не исполнилось. В этих мимолетных впечатлениях, если не считать ряда видений пророческого характера, которые автор называет «hypnagogic visions», такие бывали, наверное, у большинства образованных людей нашего времени, заключался весь спиритуалистический опыт автора книги. Это обстоятельство придает ей особое значение и интерес. В первый раз повелительное побуждение взять карандаш и писать появилось у госпожи Баркер за год до издания этой книги в Париже. Повинуясь импульсу, она начала писать механически и получилось известие совершенно личного характера, очень интересное для нее, подписанное буквой «Х». Показав на другой день интересное сообщение своей приятельнице она была очень удивлена, узнав от нее, что так называли друзья «господина», две звездочки, которого госпожа Баркер знала хорошо. Но «господин» был в это время в Америке в числе живых, а сообщение шло из потустороннего мира. Вскоре затем пришло известие, что «господин» умер в одном из западных штатов Северной Америки за несколько дней до появления сообщения, подписанного «Ха». Далее я буду продолжать подлинными словами госпожи Баркер. Вскоре, после получения известия из Америки о смерти господина, я сидела вечером с той подругой, которая сообщила мне, кого при жизни называли условным знаком «Ха». Она стала просить меня попробовать, не придет ли новое сообщение от него, и я согласилась, больше для того, чтобы доставить ей удовольствие, чем из личного интереса. Тогда-то и явилось первое сообщение, начинающееся словами «Я здесь, не бойтесь ошибки». Оно писалось с паузами и промежутками между отдельными фразами, большими и неправильными буквами, но совершенно автоматически, как и в первый раз. Писала я с таким напряжением, что моя правая рука была почти парализована на другой день. Несколько писем с подписью «Ха» были мной автоматически записаны в течение следующих недель, но вместо того, чтобы увлечься этими сообщениями, я почувствовала скорее предубеждение против такого занятия, и только настояние моей подруги, которая видела в них желание «Ха» вступить в сношение с земным миром, заставило меня преодолеть себя. Ханья был обыкновенным человеком. Он был очень известным юристом, глубоко изучившим философию, автором многих книг, человеком, высокий идеал и чистый энтузиазм которого являлись вдохновением для всех, знавших его. Ему было 70 лет, жил он очень далеко от меня, и я виделась с ним лишь через долгие промежутки. Насколько я вспоминаю, мы с ним никогда не говорили о посмертном сознании. Постепенно, по мере того, как преодолевалось мое предубеждение против автоматического писания, я начала чувствовать интерес к тому, что Ха сообщал относительно потусторонней жизни. Я ничего не читала по этому поводу, не читала даже и всем известные письма Джулии, и поэтому у меня не было предвзятых идей. С течением времени болезненное ощущение в руке – Прекратилось, и самый почерк улучшился, хотя очень ясным он не был никогда. В первое время письма писались в присутствии моей подруги, но позднее Ха появлялся только, когда я была одна. Это было то в Париже, то в Лондоне, так как я постоянно переезжала из одного города в другой. Иногда он появлялся несколько раз в неделю, иногда же проходил целый месяц, и я не чувствовал его присутствия. Я никогда не звала его и очень мало думала о нем в промежутках между его появлениями, так как и мое время, и мысли, и перо были заняты совсем другими задачами. Записывая эти сообщения, я была по большей части в полубессознательном состоянии, так что перед прочтением написанного у меня было лишь смутное представление о его содержании, а несколько раз я была так близка к полной потере сознания, что, кладя карандаш, не имела ни малейшего представления о том, что писала. Когда речь зашла впервые об издании этих писем, мысль эта была для меня неприятна. Написав несколько книг, более или менее известных, я не была чужда некоторого тщеславия, в смысле литературной репутации, и мне вовсе не хотелось прослыть за фантазерку. По настоянию моей подруги я согласилась написать предисловие к книге в котором было бы сказано что письма были написаны в моем присутствии это обещание удовлетворило мою подругу но не меня внутри меня шла такая работа если я издам эти письма думала я совсем без предисловия они будут приняты за фикцию и все важное заключающееся в них потеряет всю свою ценность в смысле указания на Посмертное состояние человека, если же я напишу, что они сообщались посредством автоматического письма в моем присутствии, непременно возникает вопрос, чьей же рукой делались эти сообщения, и я буду принуждена уклоняться от правды. Если же я откровенно признаюсь, что сообщения записывались моей рукой, и сообщу факты так, как они происходили, тогда, возможно, будут только две гипотезы, или что письма эти – подлинные сообщения развоплощенного человека, или же что они – измышления моего собственного подсознания. Но последняя гипотеза не объясняет первого письма Ха, появившегося раньше, чем я узнала о его смерти, если только не допустить, что подсознанию каждого человека известно все. Но в таком случае почему? Мое подсознание выбрало этот путь длительной мистификации моего бодрствующего сознания и притом без всякого предварительного внушения с моей или с чьей бы то ни было стороны. Ведь ни я и никто из окружающих меня не знали о смерти Ха. Чтобы кто-нибудь мог обвинить меня в преднамеренном обмане и сочинительстве в таком серьезном деле, такого я не допускал и теперь считаю невероятным в виду полной возможности для меня иметь иной, законный исход для моего воображения в произведениях поэзии и романа. Около трех четвертей всех писем было уже написано, когда я окончательно решила этот вопрос. Я решила или совсем не издавать их, или же обнародовать с предисловием, в котором будут откровенно изложены все обстоятельства возникновения этих писем. Когда же издание было решено, возник вопрос, печатать ли их целиком или делать сокращение. Я решила не выпускать ничего, кроме указаний на личные дела самого «Ха» на мои и на моих друзей. Я ничего не прибавляла, и только изредка, когда построение фразы было слишком неудачным или попадались повторения, я позволяла себе внешнюю поправку. Среди утверждений, касающихся будущей жизни, встречаются такие, которые составляют совершенную противоположность моим собственным представлениям о том же вопросе. Я их сохранила такими, как они были написаны. Некоторые из его философских положений были совершенно навы для меня. Иногда я улавливала всю их глубину только после прошествия нескольких месяцев. Если у кого-нибудь возникнет вопрос «что думаю я сама?», Об этих письмах, считаю ли я их подлинными сообщениями из невидимого мира, я отвечу утвердительно. В выпущенных местах, касающихся моей личной жизни, было много намеков и указаний на обстоятельства, которые мне лично были неизвестны. И все, которые мне удалось проверить, оказались безошибочны. Если предположить излюбленную телепатическую теорию современных психологов, то чья же телепатия проявилась в этих письмах? Подруга, о которой я упоминала, не могла этого сделать, так как содержание писем было и для нее такой же неожиданностью, как и для меня. Но я все же считаю необходимым упомянуть, что не имею никаких претензий на научное значение этой книги, так как для этого требовались бы научно обставленные доказательства. За исключением первого письма, подписанного Х, и сообщенного мне, прежде чем я узнала, что господин «Две звездочки» умер, все остальные были написаны вне научно-испытательных условий, как их понимает ученый-психолог нашего времени. Как доказательство существования души после телесной смерти, содержание этих писем должно быть или принято, или отвергнута каждым сообразно его личным особенностям, внутреннему опыту, несобственной интуиции. Должна прибавить, что если бы не мое полное доверие к источнику этих писем и не такое же доверие моих друзей ко мне, книга эта совсем не могла бы возникнуть. Ибо сомнения в невидимом авторе или в видимом посреднике парализовало бы обоих в такой мере, что их работа не могла бы осуществиться что касается лично меня то эти письма содействовали окончательному уничтожению во мне всякого страха смерти они укрепили мою веру бессмертие и они же превратили для моего сознания потустороннее существование в такое же жизненное и реальное как и наша жизнь на земле если они дадут хотя бы одному читателю такое же радостное чувство бессмертия какое они дали мне то я буду вполне вознаграждена за свой труд. Тем же, кто склонен порицать меня за обнародование этой книги, я могу сказать только одно. Я всегда стремилась отдать миру все самое лучшее во мне, а эти письма, думается мне, может быть, самое лучшее из всего, что я могу отдать.